часть шестая Я свою норму выполнил Мы свою норму выполнили Они свою норму выполнили Ты свою норму выполнил У вас и с Леной всё в норме У Пети с Любой всё в норме. У Жоры с Машей всё в норме. У Вани с Эммой всё в норме. Ария нормы великолепна. Ария нормы неподражаема. Ария нормы удивительна. Аре нормы виртуозная. Правовые нормы соблюдены. Этические нормы соблюдены. Бытовые нормы соблюдены. Тарифные нормы соблюдены. Грузинский чай норма ароматин. Грузинский чай норма вкусен. Грузинский чай норма приятен. Грузинский чай норма популярен. Стакан Серёгина норма. Чекушка Васкина норма. Пол литра. Нёркина норма. Летр. Димкина норма. Город норма растёт и строится. Спорткомплекс норма растёт и строится. Посёлок норма растёт и строится. Завод Норма растёт и строится